Предсказание. Весть о том, что монголы и князья рязанских земель ни о чем не договорились, стремительно разносилась по Рязани. Люди относились к этому спокойно, так как верили в силу великого князя и в то, что иноплеменники не смогут причинить им существенного вреда. Конечно, тем, кто жил не в городе, могло и не поздоровиться, но это, в конце концов, была не их беда. Боярин Евпатий Львович возвращался со своим воспитанником с верховой прогулки. Евпатий смотрел на княжича Игоря Ингваревича и отмечал, что тот несколько неуверенно держится в седле. Боярин каждый раз сажал княжича на разных коней, старался, чтобы тот перестал бояться и не привыкал ездить только на своем скакуне. «Игорь! — крикнул Евпатий княжичу — Убери руку с луки седла и перестань бояться. Не сегодня-завтра удельным князем станешь и дружиной командовать будешь. Как тогда ты перед ними ехать будешь, коли ты за луку держишься? Меч и щит ты чем держать собрался? Зубами? Княжич опасливо убрал руку с луки. Когда Игорь ездил на своем коне, то не боялся и не держался руками. Но вот чужие кони... Были каждый со своим нравом. «А скажи, Евпатий Львович, а монголы, те, что могут ударить по землям нашим, всадники хорошие?» прекрасные Игорь! Господь милостив и, может, отведет от нас чашу сию», сказал боярин Евпатий Львович и задумался. «А что, если не отведет? Что, если повторится то страшное время, и вновь земля русская услышит топот копыт этих степняков?» Тогда, после победы на реке Калки, монголы разорили множество русских городов. «А скажи, Евпатий Львович, а ты вот молвил, что я скоро удел получу. Ты из чего это взял?» «Дядя сказал?» «Ох, — подумал боярин Евпатий, воспитанник у него дотошный, но, что хорошо, слушать умеет». «Да, дядя твой еще в прошлом году говорил, что собирается дать тебе удел». Думаю, осенью или зимой поедем мы с тобой княжить, куда велит твой дядя. А ты все до сих пор за луку держишься, словно младенец. А ну-ка скачи до города и там меня подожди. Только ты не рысью коня пускай, а галопом, чтобы ветер обогнать, — крикнул вслед княжичью Евпатий. Мальчишка хлестнул жеребца, и тот стремительно помчался вперед. Игорек чуть было не слетел с коня, и Евпатий это заметил, но мальчик удержался. Молодец, — подумал боярин, — и не спеша продолжил свой путь. Удержался, значит, преодолел страх. Когда Евпатий подъехал к городу, то княжич, спешившись, сидел на чурбаке, который валялся у ворот и грыз травинку. — Что сидишь? — коня поводил? — поводил боярин. — А скажи мне, Евпатий Львович, — «А какой город вудел мне дядя даст?» «Я не спрашивал, да и какая разница? Везде люди православные. «Это тебе без разницы. А я сын великого князя Ингваря Игоревича, и мне деревня Чистоколом огороженная не нужна. Вон мои братья получили города хорошие, а мне что уготовано?» Евпатий посмотрел на Игоря и улыбнулся. «Вот они какие, сыны Рюриковичи!» Им честь предков блюсти надо, а я вот в таком же возрасте никогда сапог на ноги не натягивал, — подумал Евпатий, а к такому вот коню и подойти близко не смел, так как конь такой сто столько, сколько у всей деревни складщину не набралось бы. Мальчишка думает, как бы ему город худой не достался, а то ведь это его в глазах его братьев уронить может. Размышлял боярин, и... Я своей другой воспитанницы. Евпроксиния, вскоре, коли на то будет воля Господа, должна родить ребенка. Одни шептали, что будет девочка, а другие, ударяя кулаком грудь, кричали, что это мальчик. Вот будет пир, — подумал Евпатий. Ему было безразлично, кто именно родится. Он будет рад и девочке, и мальчику, а как ребенок немного подрастет — Может, мне его воспитание доверят. Боярин спрыгнул с коня и подошел к княжичу. Пригор с собой румян, вырастет могучим воином, подумал Евпатий. Тут он увидел, что к ним идет человек, одетый в лохмоте и опирающийся на посох. Увидев княжича, он остановился и низко поклонился ему, дотронувшись рукою до земли. Здравствуй, великий князь! Здравствуй и правь! Игорь рассмеялся и, посмотрев на боярина Евпатия, подмигнул ему. Такие вот люди в лохмотьях весьма хитры и нередко намеренно подходили к княжичу и говорили всякие предсказания, ожидая, что их за это вознаградят. Евпатий Львович таких гнал безжалостно, чтобы они не смущали его воспитанника своими предсказаниями о судьбе великой, жене красивой, правлении славном и прочем, надеюсь получить за это награду. — А ну, иди-ка ты куда шел, голь оборванная, и нечего тут предсказания свои сказывать. Коли будет на то воля Господа, то княжич и великим князем станет, и кем захочет. — Мне будущее видно, — боярин Евпатий. — Вижу перед собой великого князя, вот и говорю. — Мне тоже оно ведомо, — ответил Евпатий. Я вот сейчас тебе как за трещину отвешу, так ты языки зверей и птиц узнаешь. Баерина Евпатия не удивила, что этот бродяга знает его имя. Он наслушался предсказаний про свою воспитанницу Евпроксинюшку, которая должна была на змею наступить ножкой беленькой и стать царицей Вавилонской и просто умереть во сне. Все эти предсказатели говорили, что им это поведал Господь. Но, к счастью, ничего из этого не сбылось. Правда, несколько проходимцев все же набили свои животы за счет боярина. А накормить не накормите. Только если работу черную выполнишь, — ухмыльнулся боярин. Смотрю на тебя и вижу, что передо мной стоит живой мертвец. Страшись, боярин, убогого не насытил, удачи не будет. — Ага, мне удача не нужна. Я успеха достигнуть желаю. Когда бродяга ушел, Игорь тут же обратился к евпатию «А скажи, может, и впрямь буду я великим князем?» «Может. Но тогда я должен быть, как Владимир Мономах, чтобы меня все старшим в роду за дела считать стали. Вот как получу удел, сразу соберу дружину и в поход пойду». «Я тебе пойду в поход. Ты что, этому сумасшедшему поверил?» Даже если ты станешь великим князем, то горькими слезами сначала умыться должен. Значит, умерли братья твои старшие, род твой, или ты уже стар, и скоро жизнь твоя к концу близится. А занять стол великого князя в обход братьев и думать забудь. Не начинай кровопролитие на Руси».